Хенрик Вангер поднял руку. «Хватит. Ваша мысль мне ясна, но при увеличении это всегда психологический просчет. Мне нужен человек, умеющий проводить исследования и критически мыслить, и к тому же независимый. Думаю, вы именно такой человек, и это не лесть. Хороший журналист, разумеется, должен обладать этими качествами. А я прочел вашу книгу «Темплиеры» с большим интересом. Другое дело, что я остановил свой выбор на вас, поскольку был знаком с вашим отцом и знаю, кто вы такой». Если я правильно помню, после дела в Энерстрюме вы оказались уволенным из журнала или, во всяком случае, ушли по собственному желанию. Это означает, что в настоящее время у вас нет постоянной работы и не требуется большого ума, чтобы понять, что вы, по всей видимости, испытываете финансовые затруднения. И вам предоставляется удобный случай воспользоваться моим положением. Вы это хотите сказать? Может и так, но, Микаэль, можно я буду называть вас Микаэлем? Я не намерен вам лгать или выискивать ложные причины». Для такого я слишком стар. Если вам не по душе то, что я говорю, можете послать меня подальше. Тогда мне придётся подыскать кого-нибудь другого, кто захочет на меня поработать. Хорошо. Но в чём заключается работа, которую вы хотите мне предложить? Что вам известно о семье Вангер? Микаэль развёл руками. Ну, в основном то, что я успел прочесть в интернете. После того, как в понедельник мне позвонил Фруде, в ваше время Вангер был одним из мощнейших промышленных концернов в Швеции, а сейчас его масштаб значительно сократился. Генеральным директором является Мартин Вангер. Да, я знаю ещё кое-что, к чему вы клоните. Мартин он хороший человек, но по большому счёту не боец. Он не способен руководить концерном в кризисной ситуации. Мартин хочет проводить модернизацию и специализацию, что по сути правильно, но ему с трудом удаётся продвигать свои идеи, ещё труднее обеспечивать финансирование. 25 лет назад концерн Вангер являлся серьёзным конкурентом империи Валленбергов. В Швеции на нас работали 40 тысяч человек. Концерн обеспечивал работой и доходами всю страну. Сегодня большинство этих рабочих мест находится в Корее или Бразилии. На данный момент у нас трудится около 10 тысяч человек, а через год-два, если Мартин не расправит крылья, мы, возможно, опустимся до уровня предприятия с 5 тысячами работников, занятых в основном на мелких производствах. Иными словами, концерн «Варнгер» вот-вот отправится на свалку истории. Микаэль кивнул. Рассказанное Генриком Вангером в общих чертах совпадало с выводами, которые он сделал сам, посидев несколько минут за компьютером. Концерн Вангер по-прежнему в чистом виде семейное предприятие, одно из очень немногих в стране. Около 30 членов семьи являются мелкими совладельцами разного масштаба. Это всегда было силой концерна, но и главной его слабостью. Генрик Вангер сделал театральную паузу и заговорил с напором в голосе. Микаэль Вопросы вы сможете задать мне потом, но я хочу, чтобы вы поверили мне на слово, если я скажу, что терпеть не могу большинство членов семейства Вангер. Моя семья в основном состоит из грабителей, скряг, деспотов и недоумков. Я руководил предприятием 35 лет и всё это время был вынужден вести непремиримую борьбу с остальными членами семьи. Моими злейшими врагами были не конкуренты или государство, а они. Он помолчал. Я хочу, я сказал, что хочу, чтобы вы сделали для меня две вещи. И хочется, чтобы вы написали историю семейства Вангер. Для простоты можно назвать это моей биографией. Это будет не какая-нибудь там церковная проповедь, а история о ненависти, семейных скандалах и безмерной алчности. Я предоставлю в ваше распоряжение все свои дневники и архивы. Вы получите доступ к моим самым сокровенным мыслям и право публиковать любую обнаруженную вами грязь без всякого ограничения. Думаю, на фоне этой истории Шекспир покажется лёгким развлекательным чтением. Зачем Зачем я хочу публиковать скандальную историю семейства Вангер, или по какой причине я хочу порасить вас написать эту историю? И то и другое. Честно говоря, меня не волнует, будет ли книга издана. Но я считаю, что эту историю следует записать, пусть даже в одном экземпляре, который вы отдадите прямо в королевскую библиотеку. Я хочу, чтобы моя история после моей смерти была доступна следующим поколениям. Причина самая простая месть. Кому вы хотите отомстить? Можете мне не верить, но я пытался быть честным человеком, даже будучи капиталистом и промышленником. Я горшусь тем, что мое имя – символ человека, который держит слово и выполняет обещания. Я никогда не играл в политические игры, всегда шел на переговоры с профсоюзами. В свое время меня уважал даже Тагер Ландер. Для меня это был вопрос этики, я отвечал за хлеб насущный для тысяч людей и заботился о своих работниках. Любопытно, что Мартин придерживается той же позиции, хотя он и совсем другой человек. Он даже пытался идти по правильному пути. Возможно, нам не всё удавалось, но в целом мне почти нечего стыдиться. К сожалению, мы с Мартином являем собой редкое исключение в нашей семье, продолжал Хенрик Вангер. Существует много причин того, что сегодня концерн висит на волоске, но одна из важнейших недальновидная алчность, проявившаяся многими моими родственниками. Если вы возьмёте за это дело, я подробно объясню, каким образом поведение родственников потопило концерн. Микаэль не надолго задумался. Хорошо, я тоже буду с вами честен. Написание такой книги потребует месяцев. У меня нет ни желания, ни сил браться за эту работу. Думаю, я смогу вас уговорить. Сомневаюсь, но вы сказали, что вам нужны от меня две вещи. Это следовательно был предлог. В чём же состоит ваша истинная цель? Хендрик Вангер поднялся, вновь с большим трудом принёс письменного стола фотографию Харит Вангер и поставил её перед Микаэлем. Я хочу, чтобы этих индивидов исследовали глазами журналиста, и потому Предлагаю написать историю семейства Вангер именно вам. Это также послужит вам оправданием для копания в истории семьи. На самом же деле, мне надо, чтобы вы разгадали одну загадку. В этом и заключается задание. Загадку? Значит, Харриет приходилась внучкой моему брату Рикарду. Нас было пять братьев. Старший Рикард родился в 1907 году. Я был младшим и родился в 20-м. Не понимаю, как Господь мог создать выводы, к которым... До несколько секунд Хенрик Вангер потерял нить рассуждений и, казалось, погрузился в собственные мысли. Потом обратился к Микаэлю с новой решимостью в голосе. «Позвольте мне рассказать вам о брате Рикарде. Это будет хорошим примером из семейной хроники, которую я предлагаю вам написать». Он налил себе кофе и предложил добавить Микаэлю. В 24 году, в 17-летнем возрасте, Рикарт, который был фанатичным националистом и ненавидел евреев, вступил в шведский националистический союз борцов за свободу, одной из первых нацистских объединений в Швеции. Не правда ли, мило, что нацисты всегда умудряются вставить в свою пропаганду слово свобода. Генрик Вангер достал ещё один фотоальбом и нашёл нужную страницу. Вот Рикарт в компании ветеринара Бергера Фуругорда, который вскоре стал лидером так называемого движения Фуругорда. Нацистского движения, получившего большой размах в начале 30-х годов, но Рикард с ним не остался. Где-то через год он вступил в фашистскую боевую организацию Швеции. Там он познакомился с Перром Энгельлем и другими личностями, которые с годами стали политическим позором нации. Он перевернул одну страницу альбома и показал портрет Рикарда Венгера в форме. В 27 году он на перекор воли отца завербовался в армию, и в 30-е годы подвязался во многих нацистских подразделениях страны. Если бы у них существовало какое-нибудь дурацкое тайное объединение, будьте уверены, что в списке членов значилось бы его имя. В 33 году образовалось движение Линдхольма, то есть национал-социалистическая рабочая партия. Насколько хорошо вы ориентируетесь в истории шведского нацизма? Я не историк, но кое-какие книги читал. В 39 году началась вторая мировая война, а затем финская зимняя война. Многие активисты движения Линдхольма в числе других добровольцев отправились в Финляндию. Рикард стал одним из них к тому времени. Он был капитаном шведской армии. Он погиб в феврале 44-го, незадолго до заключения мира с Советским Союзом. Нацистское движение провозгласило его мучеником и назвало его именем боевое подразделение. Отдельные болваны по сей день собираются на кладбище в Стокгольме в годовщину смерти Рикарда Вангера, чтобы почтить его память. Понятно. В 26-м году, когда ему было 19 лет, он водил компанию с дочерью учителя из Фалуна по имени Маргарета. Они встречались на политической почве, и у них возникли отношения, в результате которых в 1927 году родился сын Готфрид. После его появления Рикард женился на Маргарете. В первой половине 1930-х годов мой брат поселил жену с ребенком здесь, в хедестадии. А полк, в котором он был приписан, размещался в Эвле. В свободное время Рикард разъезжал по округе, агитируя за нацистов. В 1936-м у него произошла крупная стычка с отцом, после чего отец полностью лишил Рикарда материальной поддержки. Тогда ему пришлось обеспечивать себя самому. Он переехал с семьёй в Стагорье, мы жил довольно бедно. А своих средств у него не было. Его наследство было вложено в концерн на безотзывных условиях. Он мог его продать только членам семьи. Стоит ещё добавить, что Рикард был жестоким домашним тираном, почти полностью лишённым каких-либо положительных качеств. Он бил жену и стезал ребёнка. Готфрид рос забитым, затравленным мальчиком, когда Рикард погиб ему было 30 лет. Думаю, на тот момент для Готфрида это был самый счастливый день в жизни. Мой отец сжалился над вдовой и ребенком, перевез их в Хедестад, дал им квартиру и следил за тем, чтобы у Маргареты были средства к существованию. Если Рикард являлся представителем темной и фанатичной стороны семьи, то Готфрид отражал ленивую сторону. Когда ему было около 18, заботу о нем взял на себя я, все-таки сын умершего брата. Однако не забывайте, что разница в возрасте между нами была не особенно велика. Я был только на 7 лет старше. К тому времени я уже входил в правление концерна, и никто не сомневался, что впоследствии пост отца перейдёт ко мне. Гольфри даже семья считала чужаком. Генрик Вангер на мгновение задумался, от те столком не знал, как вести себя с внуком, и на том, что какие-то меры принимать необходимо, настоял я. Я дал ему работу в концерне. Дело было после войны. Готфрид старался работать достойно, но ему с трудом удавалось сосредоточиться на делах. Он был красавцем, кутилой и бездельником по натуре, пользовался успехом у женщин, и бывали периоды, когда он излишне много пил. Мне трудно описать свое к нему отношение. Он был человеком не то чтобы совсем никчемным, но ненадежным и часто меня огорчал. С годами он сделался алкоголиком и в 65-м году утонул. Несчастный случай. Это произошло здесь, в Хэдебю. Он построил себе домик и там напивался». «Значит, он и есть отец Харриетта Мартина?» – спросил Микаэль, показав на портрет девушки. Он должен был признать, что сам того не желая заинтересовался рассказом старика. Правильно. В конце 40-х годов Готфрид встретил женщину, Изабеллу Кёнинг, молодую немку, переехавшую в Швецию после войны. Изабелла была настоящей красавицей. Я хочу сказать, что она была прекрасна, как Грета Гарбо или Ингрид Бергман. Внешностью Харриет удалось скорее в Изабеллу, чем в Готфрида. Как вы видите по фотографии, она уже в 14 лет отличалась красотой. Некоторое время Микаэль и Хедрик Вангер молча смотрели на фотопортрет. Но позвольте мне продолжить. Изабелла родилась в 28 году и еще жива. К началу войны ей было 11 лет, и представляете, каково приходилось девочке в Берлине, когда бомбардировщики сбрасывали там свой груз? Когда она сошла на берег в Швеции, ей, вероятно, показалось, что она попала в рай земной. К сожалению, она разделяла многие пороки Готфрида. Отличалась расточительностью, постоянно кутила, и они с Готфридом иногда больше походили на собутыльников, чем на супругов. К тому же она часто ездила по Швеции за границу, и у нее полностью отсутствовало чувство ответственности. Это, разумеется, отражалось на детях. Мартин родился в 48-м, Харриет в 50-м. Они росли в обстановке хаоса, с матерью, которая их постоянно покидала, и отцом, который постоянно спивался. В 58-м году вмешался я. Готфрид с Изабеллой тогда жили в Хедестаде, Я заставил их переехать сюда. С меня уже хватило, и я решил попытаться разорвать этот порочный круг. Мартин с Харриетт были к тому времени практически брошены на произвол судьбы. Хенрик Вангер посмотрел на часы. «Мои 30 минут скоро истекут, но я уже приближаюсь к концу рассказа. Вы дадите мне еще немного времени. Микаэль кивнул. Продолжайте». «Тогда кратко. У меня детей не было. В противовес братьям и остальным членам семьи, которые, казалось, были просто одержимы нелевой потребностью продолжать род Вангеров». Готфрид с Изабеллой переехали сюда, но их брак явно начинал распадаться. Уже через год Готфрид перебрался в свой домик. Он подолгу жил там и возвращался к Изабелле только когда становилось слишком холодно. А Мартин и Харит заботился я. И они стали для меня всё равно что родные дети. Мартин был, по правде говоря, во время его молодости я порой опасался, что он пойдёт по стопам отца. Он рос вялым, замкнутым и задумчивым, но иногда становился очаровательным и полным энтузиазма. Будучи подростком, он доставлял неприятности, но, поступив в университет, выправился. Он, ну, он все-таки генеральный директор останков концерна Вангер. Это говорит в его пользу. А Харриет? Харриет стала для меня зеницей ока. Я старался обеспечить ей опору в жизни, воспитать в ней уверенность в себе. И мы с ней прекрасно ладили. Я относился к ней как к собственной дочери и был ей значительно ближе, чем родители. Понимаете, Харриет — это совершенно особый случай. Она была замкнутой, в точности как ее брат — а в подростковом возрасте увлеклась религией, что выделяло ее среди всех остальных членов нашей семьи. Она отличалась одаренностью и острым умом, в ней сочетались высокая нравственность и твердость характера. Когда ей исполнилось 14 лет, я был совершенно уверен в том, что не ее брат и не окружавшие меня посредственности в лице двоюродных братьев и племянников, а именно она не спослана для того, чтобы в один прекрасный день возглавить концерн «Вангер», или, по крайней мере, играть с ним главную роль. И что случилось?» Вот теперь мы подошли к истинной причине, по которой я хочу вас нанять. Мне хочется, чтобы вы узнали, кто из нашей семьи убил Хари Эдвангер и уже почти 40 лет пытается свести меня с ума. Четверг, 26 декабря. В первые с того момента, как Генрик Вангер начал свой рассказ, ему удалось поразить Микаэля. Тому пришлось попросить старика повторить только что сказанное, чтобы убедиться, что он не ослышался. Ни в одной из прочитанных им статей не имелось даже намека на то, что в самом сердце семейства Вангер было совершено убийство. Это произошло 22 сентября 1966 года. Харриетт было 16 лет, и она только-только начала учиться во втором классе гимназии. Та суббота стала самым страшным днем в моей жизни. Я перебирал весь ход событий столько раз, что могу по минутам проследить происшедшее в тот день. Все, кроме самого главного. Он повел рукой. Здесь, в этом доме, тогда собралось большинство моих родственников. Должен был состояться ежегодный омерзительный парад-обед, за которым совладельцы концерна «Вангер» встречались, чтобы обсудить положение дел семьи. Эту традицию ввел в свое время мой отец, и мероприятия, эти чаще всего, проходили более или менее отвратительно. Обеды прекратились в 80-х годах, когда Мартин просто-напросто решил, что все связанные с концерном дискуссией должны вестись на обычных заседаниях правления или собраниях акционеров. Это лучшее из принятых им решений. Семья не устраивает подобных встреч уже 20 лет. Вы сказали, что Харет убили? Не спешите, дайте мне рассказать о том, что произошло. Значит, была суббота, и к тому же праздник с карнавальным шествием для детей, который организовал в Хеде стадион спортивный клуб. Харет отправилась туда вместе с несколькими одноклассниками, чтобы посмотреть на праздничное шествие. Обратно в Хеду она вернулась сразу после двух. Обед должен был начаться в 5 часов, и ожидалось, что она вместе с остальной молодёжью семьи примет в нём участие. Хенрик Вангер поднялся и подошел к окну, жестом подозвал Никаэля и стал показывать. В 14.15, через несколько минут после возвращения Харриет, там на мосту произошла ужасная авария. Мужчина по имени Густав Аронсон, брат крестьянина из Эстергорда, усадьба на краю острова Хедебю, выворачивал на месте и лоб в лоб столкнулся с автоцистерной, направлявшейся сюда с топочным мазутом. Почему именно произошла авария, так до конца и не выяснили. Обзор в обе стороны там прекрасный, но оба ехали с превышением скорости, и то, что могло бы стать небольшим инцидентом, вылилось в катастрофу. Водитель автоцистерны, пытаясь избежать столкновения, вероятно, инстинктивно повернул руль. Он угодил в перилы, и цистерна, свалившись на бок, нависла над краем моста с дальней стороны. Металлический столб вонзился в нее точно копье и оттуда забил легко воспламеняющийся мазут. Густав Ааронсон сидел в это время намертво зажатый в своей машине и непрерывно кричал от страшной боли. Водитель автоцестерны тоже пострадал, но сумел выбраться наружу. Старик на минуту задумался и снова сел. Харриет это несчастье непосредственно не коснулось, однако оно сыграло особую, чрезвычайно важную роль. Когда подоспевшие люди стали пытаться помочь пострадавшим, возник полнейший хаос. Нависла угроза пожара и поднялась страшная паника. Быстро стали прибывать полиция, скорая помощь, служба спасения, пожарные, пресса и просто любопытные. Все собрались, естественно, с материковой стороны. Здесь на острове мы изо всех сил старались вытащить Арнсон из разбитой машины, но это оказалось чертовски сложным делом. Он был накрепко зажат и серьёзно травмирован. Мы пытались высвободить его вручную, но ничего не получилось. Кабину нужно было разрезатели распилить. Проблема заключалась в том, что нам нельзя было предпринимать никаких действий, способных вызвать хоть одну искру. Мы находились посреди озера мазута в плотной ок перевёрнутой цистерне. Если бы она взорвалась, нам бы пришёл конец. Кроме того, Помощь с материковой страны к нам подоспела не скоро. Грузовик перекрывал мост, а перелезать через цистерну было всё равно что перелезать через бомбу. Микаэлю по-прежнему казалось, что рассказ старика хорошо отрепетирован и обдуман с целью его заинтересовать. Однако он не мог не признать, что Сухенрик Вангер был отличным рассказчиком, способным увлечь слушателя. Зато он всё ещё не имел ни малейшего понятия о том, к чему эта история может привести. Особое значение этой аварии придаёт то, что следующие сутки мост был закрыт только в воскресенье вечером, удалось выкачать оставшееся топливо, убрать автозастёрную и снова открыть мост для движения. В течение неполных 24 часов остров Хедебю был практически отрезан от внешнего мира. Перебраться на материк можно было только с помощью пожарного катера, который спустили на воду, чтобы перевозить народ из лодочной гавани на этой стороне в старую Робеловецкую гавань возле церкви. Несколько часов катер использовался исключительно спасателями. Частных лиц начали перевозить только поздним вечером в субботу. Вы понимаете, что это означает? Микаэль кивнул. «Вероятно, что-то случилось с Харрия тут, на острове, и круг подозреваемых ограничивается находившимися здесь людьми. Своего рода загадка запертой комнаты в формате материка». Хедрик Вангер иронично усмехнулся. «Микаэль, вы даже не представляете, насколько вы правы. Я тоже читал Дороти Сейерс. Факты выглядят следующим образом. Харрия приехала сюда, на остров, примерно в десять минут третьего». включая даже детей, неофициальные половины, всего за день прибыло около 40 гостей. Вместе с персоналом и постоянными жителями здесь или поблизости от усадьбы находились 64 человека. Некоторые, те, кто собирался ночевать, устраивались в близлежащих домах или гостевых комнатах. Харриет раньше жила в доме через дорогу, но, как я уже говорил, ее отец Готфрид и ее мать Изабелла вели безалаберный образ жизни, и я видел, как она страдает. Харет не могла сосредоточиться на учёбе в шестьдесят четвёртом году, когда ей исполнилось 14, и я разрешил ей переехать сюда ко мне. Изабелла увидела в этом удобный случай избавиться от ответственности за девочку. Харет выделили комнату наверху, где она и прожила последние 2 года. Следовательно, сюда она пришла в тот день. Мы знаем, что она встретилась с Харралдом Вангером, одним из моих старших братьев, и обменялась с ним несколькими словами. Потом она поднялась сюда в эту комнату и поздоровалась со мной, сказав, что хочет о чём-то поговорить. В тот момент у меня сидели несколько других членов семьи, и я не мог уделить ей время. Однако для нее это было явно очень важно, и я пообещал вскоре зайти к ней в комнату. Она кивнула и вышла через эту дверь. Больше я ее не видел. Буквально через минуту раздался грохот на мосту, и начавшийся хаос перевернул все планы на день. Как она умерла? Не торопитесь. Все гораздо сложнее, и необходимо рассказывать историю в хронологическом порядке». Когда произошло обрушение, люди всё побросали и помчались к месту происшествия. Я был полагаю, что взял руководство на себя и в последующие часы был страшно занят. Нам известно, что Хария тоже спускалась к мосту. Несколько человек её видели. Но из-за опасности взрыва я велел уходить всем, кто не помогал вытаскивать Аронсона из разбитой машины. На месте катастрофы нам осталось 5 человек. Мы с братом Харрильдом, Магнус Нильсен, дворник из моей усадьбы, рабочий с лесопилки Сикстен Нурландер, у которого был дом возле Робелавской гавани, и парень по имени Йеркер Арнсон. Последнему было всего 16 лет, и мне по-хорошему следовало бы отправить его домой, но он приходился застрявшего в машине Арнсону племянником и как раз направлялся в город, поэтому подъехал на велосипеде буквально через минуту после происшествия. Приблизительно в 14.40 Харриет была на кухне у нас в доме. Она выпила стакан молока и перекинулась несколькими словами с кухаркой Астрид. Они вместе смотрели из окна на неразбериху на мосту. В 14.55 Харриет прошла через двор. Она, в частности, повстречалась со своей матерью Изабеллой, но они не разговаривали. Буквально через минуту ей встретился тогдашний пастор местной церкви Отто Фальк, В то время пастырская усадьба находилась на том месте, где сейчас вилла Мартина Вангера, и, следовательно, пастыр жил по эту сторону моста. Отто Фальк был простужен и спал у себя дома, когда произошло столкновение. Он пропустил само драматическое событие, но его разбудил шум, и он как раз направлялся к мосту. Харри это остановила его и хотела с ним поговорить, но он отмахнулся от нее и поспешил дальше. Отто Фальк был последним, кто видел ее живой. «Как она умерла?» — повторил Микаэль. «Не знаю». ответил Хенрик Вангер, подняв на него измученный взгляд. «Только около пяти нам удалось вытащить Аронсона из машины. Он, кстати, выжил, хотя и здорово пострадал». И вскоре после шести мы сочли, что опасности пожара больше нет. Остров по-прежнему был отрезан, но все начало успокаиваться. Только когда мы где-то около восьми часов вечера сели наконец за обеденный стол, обнаружилось, что Харри отсутствует. Я послал, послал одну из ее двоюродных сестер к ней в комнату, но та вернулась и сказала, что ее там нет». Я не придал этому значения и решил, что она пошла прогуляться или что ей просто не сообщили о начале обеда. Вечером мне пришлось по разным поводам выяснять отношения с семьёй, и только на следующее утро, когда Изабелла попыталась разыскать Харит, мы осознали, что никто понятия не имеет, где она, и что никто не видел её со вчерашнего дня. Он развёл руками. В тот день Харит Вангит бесследно исчезла. Исчезла? Эхом отозвался Микаэль. За все эти годы нам не удалось найти ни малейшего её следа. Но раз она пропала, то вы не можете утверждать, что ее кто-то убил. Ваше возражение понятно. Я рассуждал таким же образом. Когда человек бесследно исчезает, есть четыре возможности. Он мог исчезнуть добровольно и скрываться. Он мог стать жертвой несчастного случая и погибнуть. Он мог совершить самоубийство. И, наконец, он мог стать жертвой преступления. Все эти возможности я взвешивал. Значит, вы полагаете, что кто-то лишил ее жизни. Почему же? Потому что это единственный обоснованный вывод. Хенрик Вангер поднял палец. Сначала я надеялся, что она сбежала. Но чем больше проходило времени, тем больше мы убеждались в том, что это не так. Подумайте сами. Как 16-летняя девушка из довольно благополучной среды, пусть даже очень смышленая, смогла бы самостоятельно устроиться и скрываться, да так, чтобы ее не обнаружили? Откуда бы она взяла деньги? А если бы даже ее где-нибудь приняли на работу, то ей понадобилось бы заполнять налоговую декларацию, указывать свой адрес? Он поднял два пальца. Моей следующей мыслью, естественно, было, что с ней произошло какое-то несчастье. Окажите мне услугу. Подойдите к письменному столу и откройте верхний ящик. Там лежит карта. Михаил выполнил просьбу, развернул карту на журнальном столике. Остров Хедебю представлял собой кусок земли неправильной формы, вытянутый километров на 10 в длину и в самом широком месте едва достигавший полутора километров. Большую часть острова занимал лес. Постройки располагались поблизости от моста и вокруг маленькой лодочной гавани. На дальней стороне острова имелось только одно хозяйство Эстергорд, откуда и отправился на машине несчастный Аронсен. Помните, что покинуть остров она не могла, подчеркнул Генрик Вангер. Здесь на острове можно оказаться жертвой несчастного случая, как и в любом другом месте. Человека может поразить молния, но в тот день грозы не было. Человек может уходить под лошадь, упасть в, кол в колодец или провалиться в расщелину. Здесь, наверняка, существует сотни возможностей попасть в беду, я обдумал большинство из них. Он показал три пальца. Тут есть одна загвоздка, которая касается и третьей возможности, что девушка вопреки ожиданиям покончила с собой. Где-нибудь на этом ограниченном участке обязательно должно было находиться её тело. Генрик Вангер хлопнул ладонью по карте. После её исчезновения мы целыми днями прочёсывали остров вдоль и поперёк, обследовали каждую канаву, каждый клочок пашни. Горные расщелины и ветровало. Мы проверили каждое здание, каждую трубу, каждый колодец, сарай и чердак. Старик оторвал взгляд от Микаэля и уставился в темноту за окном. Его голос стал тише и звучал более доверительно. Я искал ее всю осень, даже после того, как народ отчаялся и прочесывать остров перестали. В свободное время я ходил по острову взад и вперед, наступила зима, а мне так и не удалось обнаружить ни следа. Весной я вновь принялся за поиски, пока не понял, что они бесполезны. При этом я нанял троих опытных лесников, которые ещё раз обыскали всё со специально обученными собаками. Они тщательно обследовали каждый квадратный метр острова. К тому времени я уже начал подозревать, что её убили, то есть они искали место, где закопали её тело. Лесники продолжали поиски 3 месяца, но мы не обнаружили никаких следов Харит. Она словно бы растворилась в воздухе. Существует ещё ряд возможностей, возразил Микаэль. Например, она могла утонуть или утопиться. Это остров, и вода способна скрыть многое, что правда то правда, но вероятность не слишком велика. Подумайте, если с Харей что-то случилось и она утонула, то логично предположить, что это произошло где-то поблизости от селения. Не забывайте, что переполох на мосту был самым драматическим событием, произошедшим в Хедебю за несколько десятилетий, и нормальная любопытная 16-летняя девушка едва ли пойдёт в такой момент гулять на другую сторону острова. Но ещё важнее другое, продолжал он. Течение здесь не слишком сильное, а ветры в это время года бывают северными или северо-восточными. Если что-нибудь попадет в воду, то потом всегда всплывает где-нибудь у берега материка, а там почти всюду имеются постройки. Не думайте, что нам это не приходило в голову. Мы, естественно, обследовали кошкой все те места, где она могла утонуть. Я наняла молодых ребят из местного клуба ныряльчиков. Они посвятили целое лето тому, что тщательно обыскали дно пролива и вдоль берега. Ничего». Я совершенно уверен, что она не лежит в воде, иначе бы мы её нашли. А не могло с ней что-нибудь случиться в другом месте. Мост, конечно, был перекрыт, но до материка совсем недалеко. Она могла переплыть туда или перебраться на лодке. Стоял конец сентября, и вода была настолько холодной, что Харит едва ли отправилась бы купаться посреди всего этого переполоха. Но если бы она вдруг решила переплыть на материк, её бы обязательно заметили и поднялся бы большой шум. На мосту находилась далеко не одна дюжина глаз, а на материке вдоль воды стояли две-три сотни людей и наблюдали за разворачивавшейся драмой. А лодка? Нет. В тот день на острове насчитывалось ровно 13 лодок. Большинство прогулочных лодок уже вытащили на берег. В старой лодочной гавани на воде оставались только два катера. Там были еще семь плоскодонок, пять из которых уже находились на берегу. Под пасторской усадьбой одна плоскодонка лежала на суше и одна на воде. Около хозяйства Эстергорд Были ещё моторная лодка и плоскодонка. Все эти суда проверяли, и они оказались на своих местах. Если бы Харит переплыла на лодке и избежала, ей бы пришлось оставить лодку на другой стороне. Генрик Вангер поднял четвёртый палес. Тем самым остаётся только одна реальная возможность. Харит исчезла, не по собственной воле. Кто-то убил её и спрятал тело. Лизабет Саландер провела второй день Рождества за чтением полемической книги Микаэля Блумка из стаб экономической журналистики. Книга состояла из 210 страниц, называлась Тамплиеры и имела подзаголовок Повторение пройденного для журналистов и экономистов. На обложке, стильно оформленной Кристором Мальмом, была помещена фотография Стагольпской биржи. Кристор Мальм проработал в Фотошопе, и зритель не сразу осознал, что здание биржи парит в воздухе, а фундаменту него отсутствует. Трудно представить себе более говорящую обложку, способную сразу настолько ясно задать тон повествования. Саландер отметила, что Блумквист является прекрасным стилистом. Книга отличалась прямотой и увлекательностью изложения материала, и даже не посвящённый в тонкости экономической журналистики человек мог много из неё почерпнуть. Тон книги был езвительным и саркастичным, но главное убедительным. Первая глава напоминала своего рода объявление войны. Блумквист заявляла об этом прямо, без обиняков. За последние 20 лет шведские журналисты, специализирующиеся на экономике, постепенно превратились в группу некомпетентных мальчиков на побегушках, преисполненных чувства собственного величия и утративших способность к критическому мышлению.